Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уже слишком не впопад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивлённого сострадания. Не удивляйтесь моей рассеянности, граф, сказал я, поймав этот взгляд. Я переживаю очень странное ощущение. Я без сомнения в первый раз в вашем замке, а между тем мне кажется, что я здесь прожил целые годы. Тут нет ничего удивительного. Все наши старые замки похожи один на другой. Да, но я жил именно в этом замке. Вы верите в переселение душ? М-м, как вам сказать? Жена моя верит, а я не очень. А впрочем, всё возможно. Вот вы сами говорите, что это возможно. А я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более.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 В таком случае позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро. Я не шёл, а бежал по каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидел во всех подробностях картину, которая уже несколько минут рисовалась в моём воображении. Какие-то красивые цветы причудливой формы окаимляли довольно широкий пруд.